Антонио! Что тебе, Мария? Смотри, что я купила. Что ты там купила? Курочку! Мария, ты что дура? Антонио, почему? Хотя да, на этот вопрос я давно знаю ответ. Я имею в виду, ты что? Не знаешь, что сейчас свирепствует птичий грипп. Знаю, но все же едят. Так, Мария, давай сюда эту курицу, будем ее лечить. Она же жареная. Это курица гриль. То есть лечить ее поздно. Так, а что делать? Ну, может быть, выбросим? Не выход. На помойке ее съест какая-нибудь собака. Придет в бешенство. Покусает массу людей Начнется эпидемия Вымрет полгорода Причем та половина, в которой мы живем наверняка А виновата будешь ты Ну что же теперь делать, Антонио? Единственный выход Уничтожить ее прямо сейчас здесь Антонио! Ну, ну что ты делаешь? Ты же ее ешь а, Нет, Мария. когда я ем Я делаю это не торопясь С удовольствием смаку я так вот ням-ням. А сейчас я уничтожаю курицу, больную гриппом, и должен сделать это как можно быстрее. Господи, какой ужас! Ты же проглотил целую курицу! Поглоти, это я что, не проглотил. Да, вот теперь проглотил. И мне нужно срочно продезинфицировать внутренности. Да. Антонин, ты же пьешь текилу. А что ты, Мария? Ах, когда я пью, я делаю это красиво из рюмочки, занюхивая лимончиком, заедая солью с какой-нибудь девушкой. А сейчас я заливаю очаг заражения. Да сюда! Антонион, а ты же можешь заразиться птичьим Ах. гриппом? Мария, не говори глупости, Как я, человек, могу заразиться птичьим гриппом. Ну, а почему ты тогда не дал мне ни кусочка курицы? А помнишь, как я называл тебя после свадьбы? Не помню. А я помню. Птенчик, ласточка, цыпочка, даже иногда курочкой. Теперь понимаешь? Понимаю. Вот. Так что... Птичка моя, сходи к врачу, проверься. А я пойду и захороню бациллу птичьего гриппа. Думаю, лучше всего захоронить я под деял. Чайков до 12. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.